Последние деяния Петра I От 1722 до 1725 года Итак, на Балтийском море уже не раздавались больше военные громы, и для торговли русских открылся свободный путь во все государства Европы. Но Петр, довольный великим своим делом, еще не считал его совсем оконченным. Ни одно Балтийское море представляло торговые выгоды для его подданных. С другой стороны России возле них было Каспийское море, а по его берегам прекрасные страны Персии, за Персией Индия со всеми своими богатствами. Давно уже русские торговались с персиянами, а Петр всеми силами старался поддержать эти дружеские отношения между обоими народами. Но с 1710 года дела в Персии пошли очень плохо. Ее государь Шах Гусейн был очень слаб, и, надеясь на эту слабость, многие из его подданных забыли свою покорность». Один из них, Мировис, предводитель поколения афганцев, живших около Кавказских гор, дошел до такой дерзости, что даже объявил себя независимым и вместе со своими приверженцами и другими мятежными ордами, подданными Персии, начал опустошать области, лежавшие около Кавказа, побил 300 человек русских живших там по торговым делам, и нанес русскому купечеству на 4 миллиона рублей убытку. Такое жестокое оскорбление заставило Петра вступиться за своих подданных и требовать от шаха удовлетворения, но несчастный Гусейн был в таком положении, что желал бы сам просить помощи у русского государя, чтобы управиться с бунтовщиками. Пока продолжалась шведская война, Россия не могла подать ему этой помощи. Но после славного мира императору с его войском, так скоро привыкшим к победам, уже можно было думать о наказании убийц и грабителей его подданных. В июне 1722 года неутомимый государь был уже в Астрахани. И в июле отправился в поход – со своей более чем шестидесятитысячной армией. Пехота плыла по Каспийскому морю на 274 судах. Кавалерия шла сухим путем через степи. Последний командовал генерал-майор Кропотов, а всем флотом генерал-адмирал граф Апраксин. Успех сопутствовал императору на первых шагах этого похода. Еще не дойдя до берегов персидских земель, он получил известие, что правитель дагестанской области Абдулгеррей добровольно покорился его власти. Главный и важный город этой области был Терки. Вы найдете вы теперь милые слушатели в числе приморских каспийских городов под именем Тарку. Вскоре потом и начальник города Дербент просил покровительства русских, которые, вступив на берег Азии, так удивляли ее необразованных жителей своим воинским видом и страшным оружием, что Петру легко было бы распространить свои завоевания далеко по берегу Каспийского моря, если бы его войско, в связи с переменой холодного климата своего отечества на жаркий воздух кавказских стран не начало переносить разного рода болезней, которые с наступлением осени еще более усилились. Сам государь почувствовал себя нездоровым. Итак, поход был окончен, и в начале ноября Петр уже возвратился в Астрахань, оставив в завоеванных местах столько войска, сколько нужно было для удержания в покорности новых подданных. Число этих подданных вскоре увеличилось. Русские воины, оставшиеся на берегах Каспийского моря, завоевали еще один из городов, лежавших там – Баку. А персидский шах, умоляя императора о помощи в борьбе против своих непокорных подданных, уступил России, кроме завоеванных земель, еще три области – Гелян, Мазандыран и Астерабат. С этими предложениями и с просьбой о заключении мира Приехал от него посланник Измаил Бек. Петр принял его с большой честью и приказал вести в Петербург водой в большой яхте, украшенной со всеми прихотями азиатского вкуса. Измаил Бек сел на нее у Невского монастыря. За ним в небольших судах поехала его свита. Впереди вся Нева была покрыта ботами, лодками, разного рода судами Невского флота. На берегах раздавались пушечная пальба и барабанный бой. На другой день этого торжественного въезда, 11 августа 1723 года, был у царя еще лучший праздник – За несколько недель перед тем он выводил для маневров в Балтийское море весь свой флот, состоявший уже тогда из 100 галер, 22 кораблей и 14 фрегатов. Маневры такой грозной силы испугали прибрежное государство, особенно давнишних неприятелей России шведов а Петру того и хотелось, потому что в это время у него были переговоры со шведами о справедливом требовании герцогом Галштинским шведского посла. Любя этого принца, своего будущего зятя, как сына, император желал, чтобы шведы не забыли о его правах, и они, уважая посредничество Петра, исполнили все, чего он желал далее 25 тысяч таллеров в год на содержание герцога и, кроме того, обещали иметь его в виду при избрании наследника шведского престола.